Мы с Алексом сидим на крыше и лениво потягиваем пивко. Перед нами раскинулся скайлайн нашего любимого и одновременно ненавидимого города. Солнце припекает затылки, Алекс открывает следующую бутылку и вопросительно смотрит на меня. Я киваю головою, а мой напарник протягивает мне очередную порцию янтарного. Затем он поворачивается и пристально смотрит в сторону нагромождения домов, застывая в этой позе. Взгляд Алекса уперся в небоскребы на горизонте. На его лице появляется задумчивое выражение. Неожиданно он ухмыляется и говорит. «А наш городишка не такой паршивый, когда светит солнце, да?» «Неплохо», — «Неплох, соглашаюсь я. «Хотя меня все равно на юга тянет. Там как-то поизысканней». — Эйш, поизысканье, слова-то какие, и откуда их ты только знаешь? Я пожимаю плечами. — А что тут знать-то? — Это ты односложно говоришь всегда, а я люблю, чтоб как в книжках. — Скажи еще, что ты читаешь, — хмыкает Алекс. — И читаю. Я сам не знаю, зачем я это говорю, но мне немного обидно, что я дубин какая. Потом к чему-то еще добавляю. Может я и сам когда-нибудь книгу напишу. Алекс смотрит на меня насмешливо, недоверчиво. И про что ж ты напишешь, малый? Да про нас. Про наши приключения. Про тебя, вон, блюдк напишу. Я даже уже придумал, как назову. Записки нелегального пилота. Ха -ха -ха -ха, назови записки пиписки. Алекс просто ржет, Сука. Знаю, он не со зла, просто не умеет по-другому разговаривать. Но все равно чувствую задел. «Пошел ты!» — говорю я и отворачиваюсь. Но Алекс, видно, не хочет ссориться, сразу меняет тему. «И что ты там делать собираешься на югах?» Даже то он попроще изобразил, как мог, конечно. «Ну, так...» — неопределенно бормочу я. «А действительно, что я собираюсь делать? Что там вообще обычно делают?» мне знать. Я один раз всего и попал туда. Случайно. Мне тогда районная секция поездку на гонки оплатила. Как перспективному молодому пилоту. Соревнования помню. Петли были узко заложены. На квалификации ель прошел. Еще было дело, винты на менее агрессивные менял. А на следующий день после гонки просто шатался с утра и до заката по узким, залитым солнцем улочкам. Не знаю даже пока. А только, когда какое-нибудь говно-дом случится, я всегда те места вспоминаю. Представляю, будто опять шатаюсь в бесконечных переулках между старыми домами. Алекс поднимает брови. «Опять? Ты что, был на юге? Вот ж не думал, что туда таких пускают!» Я не обижаюсь, хотя и кидаю. «Ну, спасибо, сука, что вспомнил!» Он пихает меня бутылкой. «Да ладно, замяли!» Я еще несколько секунд думаю, продолжать тему или нет, но потом чувствую, что все же хочется дорассказать. Знаешь, я недавно по ящику видел. Одна контора предлагает обустроить жизнь после смерти. Ну, типа, пересаживают твою душу в комп, и там можно выбрать, где будешь жить. Только дорого это. Ну, я теперь буду копить. Если с концами накроют, хочу вечность бродить по тем солнечным улочкам. Ну, то есть как вечность? пока фирма не накроется. А не охуеешь там столько бродить? Да может, и охуею. Но я не думаю, что это настоящий я буду. Так контора, конечно, много обещает, но верняк врет, как все другие. Думаю, только кусок меня и будет у них в компе жить. Надеюсь, он не охуеет. Что врут, это точно, — хмыкнул Алекс, и вдруг так долго на меня посмотрел, а я другое хочу. И что же? «Знаешь, что мой мозг можно в маленький чип пересадить?» «Ну да, слышал про такое. Отличная технология. Жаль, что пиздёшь». Алекс внезапно смотрит на меня со всей серьёзностью. «Пиздёшь-то, может, и пиздёшь, но когда-нибудь всё равно будет. Всё к этому идёт». «Угу, идёт. Почему-то соглашаюсь я и чувствую, что даже сам поверил». Алекс продолжает. «Ну так я в этот чип ум перенесу» а чип на дрон поставлю. И буду летать. Нахуя? Тут я уже заинтересовался даже. А в башке мелькает мысль, все, совсем, Олекс, крыша потекла. Он снова мечтательно посмотрел вдаль на небоскребы и решительно закончил. Буду и после смерти летать. Как будто за жизнь не налетаешься, мелькает у меня в голове, но вслух я говорю. Да долго ли ты полетаешь? Смех меня просто раздирает. «Винт сломается, и будешь лежать, пока батарейка не сядет. Вот и вся твоя жизнь после смерти. Да батарейка, кстати, и так просто сядет. Как заряжаться ты будешь?» «Ну, Алекса, не так-то просто сбить с толку. Зря ты смеешься. Батарейку я атомную поставлю. Они, знаешь, какие долгие? И меняют их, и винты, я договорюсь, мне будут ставить новые, и все остальное. Тут знай, плати. Так тебе атомную батарейку и продадут». «Продадут!» — в голосе Алекса сквозит самая настоящая злость. Он на глазах мрачнеет и упрямо повторяет. «Главное — плати!» Короче, уперся как баран. «Ну ладно, продадут!» — соглашаюсь я. «А зачем тебе такие сложности? Может, лучше со мной в комп? Тебе там такой же город сделают, как в жизни, и даже лучше. Будешь себе летать, как хочешь, и проблем никаких». Но Алекс уже завелся не на шутку. Я на этот настоящий город еще влиять хочу. Как влиять-то? Мэром, что ли, будешь? Смеяться над ним меня уже не тянет. Вижу, он и так на взводе. Да уж как-нибудь, — туманно отвечает Алекс и прикладывается к бутылке. Ну и я приложился. Чего думать-то? Сегодня и тут день хороший.